Грызла мизинец, пускала ниточку слюны, морщила прекрасное, наливное, как яблочко лицо, путала волосы, рвала на себе рубашку, кричала, пела, часами тянула одну и ту же мычащую ноту, будто и не дыша. А теперь ее не было. Только запах остался кисловатый пот да теплые сухие травы, которыми стежка обмывала нежное свое тело. Теперь сделать это предстояло глаше. Демьян положил сестру на кровать, Скользнул взглядом по ее спокойному, отчаянно мертвому лицу. Коротко кивнул тетке, что скорбной тенью шла за ним по пятам. В дверях он столкнулся с Лешкой, взглядом приказал не входить. Тот вздрогнул, застыл, но остановился. «Воды принеси, оставь тут. Глаша справится». Голос стал колючим, Демьян сам его испугался. Олег вздрогнул еще раз и заспешил прочь из проклятого дома.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 Как всегда исчезали они, лесовые люди, не думая о тех, кто остался. Не было и девки, про которую Дема давно уже забыл. Но пес бы с ней, уговор она выполнила. Назвала старуху-ведьму виновной. Так пусть идет. Вдруг лес сжалится да подарит ей легкую смерть. Но не успел Демьян принюхаться к углам, чтобы вызнать, куда ушла дорогая матушка, как заскрипело крыльцо,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 Можешь прямо сейчас идти, никого за тобой не пущу». Девка шмыгнула носом, потупила взгляд и попятилась к двери. Человек в демьяне недовольно завозился. Он-то понимал, что дарует беглянке не свободу, а смерть в дремучем лесу. Но зверя было больше, и зверю было все равно. Уже у двери девка замерла, бросила на Дему короткий взгляд. «А где?» Она сбилась и кивнула на тёмное пятно крови. «Унесли. Лесу её отдадим, пусть покоится». Сам не зная почему, но ответил Демьян, «хоть стоило только рыкнуть, чтобы её и след простыл». «Так она...» И снова проглотила конец фразы. «Мертва», — скривил губы. «Тебе-то что? Беги себе». Снова вскинула взгляд прозрачный свой, хрустальный.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 Тонкая, свежая нить. Так пахнет мартовский лес, мокрым снегом и новой жизнью. Дом давно уже не пах ею. И привидится же во тьме. Дема помотал головой, мельком отметил, что волосы отросли до плеч, а борода расползлась по щекам и подбородку. Жесткая, темная, царапает ладонь. Озверел совсем, а Сидит в мертвом доме на старой лавке.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 Дема и не знал о нем ничего толком. Кажется, тот любил вырезать из дерева поделки всякие. Рукастый был. И нет его больше. Никого нет. Все пошло прахом. Дема почувствовал, как свербят в горле слезы, запрокинул голову и захохотал. Нелепо, вымученно, лишь бы не зарыдать. Смех его отразился от стен, проникая за них туда, где лежала покойница. Но Дема и не думал останавливаться. Он смеялся, оплакивая сестер, братьев и себя, детей которых заставили жить по лесным законам сумасшедшие тетки и убийца-отец. Он смеялся, пока не вспомнил вдруг, что лежащее на ладони пришлой девке было деревянной пластинкой с вырезанным на ней листиком. Красивая, тонкая работа, странно даже, что сделали ее детские ручки. «Мне нужно».